Через три года были успешно завершены реставрационно-восстановительные работы по их Жиженской церкви. Храм был освящен, и протеерей отец Иоанн принял уж в качестве настоятеля. Решение об этом было согласовано с патриархией и не нашло ни малейшего противопоказания. К тому времени их первенцу его и маленькому Юлику-иконнику, исполнилось уж два года. И Нора вновь была беременна. На этот раз ждали девочку Наталью, так просил Гвидон, дед. Своего отца Гвидона Иконникова отец Суан крестил по его просьбе в первый день службы на новом месте. Поэтому на памятнике, который тот изготовил и установил на Хендихохоховском по гости, через год после смерти Юлия Шварца, Гвидон выбил небольшой крест. На правой опоре подковы. Сам же памятник, представляющий себя вертикально стоящую полутораметровую подкову, был собран из отдельных элементов запеченной жиженской глины, покрытых эмалью. Левая опора располагалась у изголовья могилы Шварц изгибаясь по дуге, заканчивалась правой, видоновой. у изголовья того места, которое он заготовил для себя. Между матерью Таисии Лентьевны и другом. На той опоре выбил крест, свой, православный. Дальше в очередь шли могилы Таисии Леонтьевны, Мира Борисны, Джона Харпера и Проскови Кусковой, и уж совсем, подальше, через три четыре промежуточного участка, лежал просто хороший человек, фрол, басманов, жиженский философ, лекарь и пастух. Действительный член Академии художеств, скульптор Гвидон Матвеевич Иконников, скончался в 2000 году в возрасте 77 лет, успев перебраться в другое тысячелетие, о чем мечтал все последние годы, продолжая активно работать, воспитывать троих внуков и оставаясь до последнего дня в ясном сознании. Ница и Конникова Хоффман к тому времени... Первый вице-президент Харпер Фонда, прилетевший на смерть отца, после похорон задержалась в России на лишнюю неделю против первоначального плана. Этого времени хватило на то, чтобы, приложив необходимые усилия, включить нужные связи и усыновить ребенка, которого она решила взять из Боровского детского дома. Самое интересное, что с Клавдией Степанной, неизменной директрисой, Они размылись всего на немного. Табунчища да, жива, покинула должность лишь за год до второго нецного пришествия. Мальчик был беленький с задумчивым и хорошим лицом, совсем не похожий на родителей-алкоголиков. Будет Джон, сообщил нец и увезла мальчика в Лондон, где их возвращение с нетерпением ждал боб Хофф. Петр Богомас, получивший в девяносто году аттестат об окончании Буровской средней школы, еще через год, по совету Приски, а заодно чтобы избежать призыва в армию, улетел в Лондон и поселился на Карнаби-стрит в квартире сестер Харпер. На другой год он поступил в университет и к концу учебы женился на аспирантке из Китая, с которой еще через год у них родился сын Джулиус Богомас. Тришка к тому времени уже, как несколько лет, снова жила в жижи с Кирой. В доме покойного общего мужа ее и Киринова. Вернулась совсем, чтобы быть ближе к дочери и внукам. Вечерами играла на бегштейне, а потом они, стражильские жиженские дамы, включая Прискую, и матушку Леонору, пили ароматный Брайкфаст Лондон запас которого неизменно возобновлялся в доме, особенно после того, как кто-то из жиженских колонистов совершал редкие визиты на Туманный остров молодости, не удержавший когда-то от молодых и необузданных желаний. Книга Джона Харпера оказалась бомбой, которая, как ожидалось взорвалась. Деньги от издания мемуаров, там и здесь, в Прискином переводе на русский, Наследница прав Элеонора Юрьевна Шварц разделила между родней, менюсуя, по совету Ниццы, часть средств, что ушли на строительство Жиженского храма, чьи колокола, начиная с 96-го года, регулярно будили их с отцом Иваном по утрам заливая благостью сердца. Подарочное издание четырех Евангелий вышло чуть позже книги Харпера, и тоже не осталось незамеченным. Правда, перемудрились с ценой, и раскупаться оно более-менее стабильно начало лишь, когда Харпер Пресс, поразмыслив, скинул цену и дополнительно вложился в рекламную кампанию. В России же получилось ровно наоборот. Настырное из стрелистника удалось уговорить Гведона Матвеевича сказать свое слово после того, как клятвенно пообещала оказать содействие, чтобы к ним в жижу протащили газовую нитку. Всего-то километра три, не больше, не вопрос, и решила проблему, не обманула. Правда, лишь через год, после того, как художнику Юлию Шварцу была присуждена государственная премия. Посмертно. За серию иллюстраций к четырем Евангелиям, огромный тираж, которых в варианте задуманного трилистником дорогостоящего альбома в паре с довеском из Неброской Небросской книги Нового Завета, действительно ушел в лед. Академик Королевской Академии Наук, действительный член Американской Национальной Академии Наук, обладатель десятка, то и больше самых престижных премий в области биологии и генетики, директор Института селекции растений в Кембридже, профессор Всеволод Штарингас, так и не приехал в Россию, чтобы посмотреть на сына Ивана. Сначала не мог вырваться, потом засомневался насчет Суламеев, как правильно подать ей Этот непростой казус вообще стоит ли? Затем, пробыв еще какое-то время в неопределенности, остыл к теме в принципе, разве что изредка, в отдельные минуты случайных воспоминаний, мысленно возвращался к дням прошедшим. Тогда он вытаскивал из верхнего ящика стола коровью глиняную свистульку, вертел ее в руках и клал обратно до следующего слабого приступа, так и не поздно и до конца ностальгии. Да и некогда, в общем-то, было особенно ностальгировать, поскольку нужно было много и плодотворно работать, чтобы не остаться в нерассмотрении Нобелевским комитетом при выдвижении на очередную премию, потому что, по самому большому счету, именно она оставалась единственной пока нереализованной жизненной мечтой. В 2009 когда в доме Иконниковых меняли чугунные радиаторы, отопление на новый и турецкий, 16-летняя Наташка Иконникова обнаружила вывалившийся из-за батареи, сложенный в четверо листок пожелтевшей бумаги в клеточку, вырванной из чинического школьного блокнота. Это было стихотворение.